Глава одиннадцатая. Рван брал свой ключ у консьержа, когда услышал взрывы смеха. Обернувшись, он обнаружил необычного человечка с фламандским акцентом, окруженного кучей гостиничного персонала, который относился к нему крайне почтительно. Старик, а ему явно перевалило за восемьдесят, был в Брезентовой Панаме и Дождевике. Маленький... Худой, как скелет, высушенный на солнце. Он держался очень прямо в своих резиновых сапогах, несмотря на заплечный рюкзак. И чтобы ни у кого не оставалось сомнений в том, какова его роль в самом сердце Черной Африки, он носил на груди большой крест. Рван навострил уши. Человек был из Фунгуруми, одного из городов на дороге в Анкору. Сначала Сальва, теперь священник, Может, удача начала ему улыбаться? Он еще раз вгляделся в старика. Морщинистое лицо цвета охры. За стеклами очков белки глаз имели никотиновый оттенок, а зрачки поблескивали, как крошечные перламутровые раковины. «Добрый вечер, отец мой», — обратился к нему Ирван, когда чернокожие разошлись. Он представился и получил в ответ широкую улыбку, отполированную десятилетиями христианского милосердия. В нескольких словах он объяснил причину своего пребывания в Лубумбаше. Отец Альбер ничего не понял. Эрван не сдавался, упомянув имена Григуара, Марвана и Человека-гвоздя. «Скажите на милость, молодой человек, в каких давних историях вы копаетесь?» — заметил священник с ужасным акцентом. — Вы ведь уже были в Конго в то время. Миссионер застыл неподвижно в своей накидке, как глиняная скульптура, выставленная на просушку. — Да, но я редко выбирался выше Анкоро, хоть и принадлежу к епархии Калиме Кирунгу, она еще дальше к северу. Все это немного сложно, нужно знать те места. В любом случае, на сегодняшний день, — Рван указал на диваны и низкие столики, окружающий бар. — Я могу предложить вам стаканчик? Святой отец нахмурил брови, потом поправил очки на горбатом носу. — Ну, если вы настаиваете, — пробормотал он, поглядывая на часы, — не возражаю. С осторожностью поднял свою сумку и вручил ее груму, обратившись к нему на Суахиле. Потом снял пончо и резиновые сапоги. Под ними он был одет, как человек, привычный к местной природе. Рубашка с коротким рукавом, полотняные шорты и сандалии. Они устроились, и Эрван сделал знак официанту. «Что вы будете?» «Чай?» «А не желаете чего-нибудь покрепче?» Отец Альбер прикрыл сморщенные веки и после нескольких секунд размышлений, словно вознося молитву на латыни, пробормотал ⁇ Чинзано ⁇ Эрван решил не изменять теплому пиву. ⁇ Что именно вы хотите знать? ⁇⁇ пошел в наступление Альбер. ⁇ Вы помните Лантана? ⁇ Я там бывал, когда его строили, и даже до... до когда он был лишь маленькой деревушкой, которую основала итальянская община. А потом прибыли белые строители... Кто это? Так называли бельгийских колонов, которые в конце 60-х годов сделали вложение в Катангу после открытия залежей марганца. Семьи, которые раньше жили на Западе, в Нижнем Конго занимались нефтью и сахарным тростником — Эти кланы приехали из Лукулы, Кангу, Челы, из городов Майомбе, расположенных более чем в двух тысячах километров. Взять на заметку. Первый человек-гвоздь тоже был родом из того района. И магия, которую он практиковал, была магией Майомбе. Какая-то связь между убийцей и теми семьями. Принесли напитки. Альбер осторожно ухватился за свой стакан. Он скорее смачивал губы, чем пил, с видом полного блаженства. «Расскажите мне о новом городе. На что он был похож?» «Он был замечательный. Что-то вроде мини-Бразилии. Сердце дикой природы, асфальтовые дороги, здания с огромными стеклянными фасадами, паперти, украшенные современными скульптурами». Прекрасный пример архитектуры заморских территорий. Перван вспомнил о собственном сне. Современный город и кожи, прибитые к дверям. Карл Юнг заговорил бы о синхронистичности. Синхронистичность? Синхроничность. По Юнгу постоянно действующий в природе творческий принцип, упорядочивающий события не физическим, не причинным путем — только на основании их смысла. «Очень быстро он стал важным центром деловой активности», — продолжил святой отец. «Рудники работали на полную мощность, поезда перевозили руду». «А была железная дорога?» «Конечно!» Лицо его стало печальным. «Но больше ничего этого нет». «Я не очень понимаю». Мабуту прославился тем, что изгнал колонизаторов и провозгласил независимость чернокожих. Как он мог допустить создание города, где доминировали бельгийцы? У Альбера вырвался смешок, возможно, чуть вымоченный. При каждой смене выражения лица морщины свивались вокруг его рта, как проволока. Он был прагматиком. Только европейцы могли эксплуатировать месторождение. Он утверждал, что город будет смешанным, но, как всегда задумывали белые, а копали черные. Об убийствах вы помните? Ну, как можно такое забыть? Тогда это наделало много шума. Белая женщина, господи, кто мог осмелиться к ней прикоснуться, особенно к этим женщинам? Что вы хотите сказать? Первые жертвы были девушками из семей белых строителей... Тевосов, Демонперов, Корнетов. В некотором смысле это было двойное кощунство. Новая информация. Возможно, у Фарабо была тайная причина ополчиться на этих набобов. И причину следует искать не в Лантана, а в долинах Нижнего Конго. Имя Катрин Фонтана. Вам о чем-нибудь говорит? «Нет. Она седьмая жертва. Звучит не очень по-бельгийски. Она была француженка. Вы уверены? Мне всегда говорили, что убийца метил только в Бельгии. На эту тему даже ходили не очень удачные анекдоты. Он отпил крошечный глоток. На его бескровных губах вермут приобретал медовый оттенок» напоминая некий священный напиток. Что еще вы можете вспомнить? Я помню, главным образом, политическую обстановку. Эти убийства сработали, как искра в пороховой бочке. Первые линчевания черных, ответные выступления конгрессцев. Город был на грани гражданской войны. Мобуту прислал войска, но они только добавили беспорядка. Один молодой французский военный взял все в свои руки. Жан-Патрик де Греко. Старик тихо повторил, покачивая головой. И Греко точно. Именно Марван призвал морского офицера на помощь. Они встречались в порт Джантиле на нефтяных платформах. Рван знал эту версию событий. По моим источникам, те волнения чуть не повлекли за собой экономический крах города. Это самое малое, что можно сказать. Бельгийцы уезжали, черные отказывались работать, поговаривали о проклятии. Духи послали человека-гвоздя, чтобы изгнать белых. Знаете, в Конго есть один злой демон, сильнее всех прочих, Булозий. По их верованиям, возможность была слишком заманчива. А вы сами, вы сталкивались с магией Юмбе? Не по-настоящему. «В Катанге она была не слишком распространена, а относительно расследования. Вы можете что-либо уточнить?» «Абсолютно ничего. Фунгуруме мы читали только местные газеты, а те все больше гонялись за сенсациями. Повторяю, я не лучшая кандидатура для распросов. Он произнес это тоном финального вывода, ставя пустой стакан. «Миссионеры работали в Лантана?» — не сдавался Ирван. «Несколько, да. Но они уже отправились к Всевышнему. Хотя, кажется, кое-кто остался. Погодите, дайте подумать». А? Он снова прикрыл глаза. Когда он открыл их, его радужные зрачки блестели. «Сестра Хильдегарда! В то время она была совсем молоденькой и работала в диспансере. Пятого километра». Номер госпиталя Катрин Фонтана совершенно естественно слетел с губ Ирвана. Я точно не помню, но полагаю, что она до сих пор где-то там, несмотря на войну. Где? Именно на на севере. Вот только не советую вам туда ехать. Никакой гарантии вашей безопасности. Оба встали одновременно. Вы остановились в караве, спросил Ирван с долей недоумения. Нет, я зашел передать письма мальчикам из Фунгурумы, которые работают здесь. Я переночую в гостевом доме собора святых Петра и Павла. Я могу спросить вас о причине приезда в Лубумбаши. Маленький священник снова надел накидку и сапоги. Я сопровождаю одного своего старого товарища, который возвращается в Бельгию. Ностальгия. Можно и так сказать. Он умер но хотел быть похороненным в Монсе, в своем родном городе. Отчего он умер? От старости. Ему было девяносто два года. Внезапно он вновь обрел свой лукавый вид. «В этом сила миссионеров. Мы спокойно угасаем, прежде чем нас задуют».